Книга девятнадцатая Заслышав тявканье, выскочившей навстречу нам собачонки, на крыльцо вышла пожилая, но бодрая женщина и дружелюбно нас приветствовала. Она принесла извинения за господина Паттера, уехавшего в Милан, и добавила, что сегодня к вечеру его ждут обратно. Затем без лишних слов принялась хлопотать о нашем устройстве. Вскоре нам была предоставлена просторная теплая комната. На столе появился хлеб, сыр и довольно сносное вино. К тому же нам посулили обильный ужин. Мы вновь стали вспоминать сегодняшние приключения. Мой вдруг не мог нарадоваться, что все так хорошо удалось, и что был прожит день, воссоздать впечатление которого равно бессильной и поэзии, и прозы. В поздно наступивших сумерках вошел, наконец, видный собою патер, с дружелюбной благосклонностью приветствовал гостей, и тот же, же в немногих словах поручил нас особому вниманию кухарке. Мы не могли удержаться, чтобы не выразить удивления по поводу того, что он избрал для себя жизнь здесь, наверху, в совершенной пустыне и вдали от людей. В ответ он заверил нас, что в обществе никогда не испытывает недостатка, вот ведь и мы порадовали его своим посещением. К тому же между Италией и Германией происходит оживленный обмен товарами, и постоянные перевозки позволили ему войти в соприкосновение с первейшими торговыми домами. Он частенько спускается в Милан, реже бывает в Люцерне, Но лицернские почтовые конторы, ведающие движением на главной дороге, зачастую присылают к нему своих служащих, чтобы эти молодые люди здесь, на перевале, могли подробнее ознакомиться со всеми порядками и случайностями почтового дела. Вечер прошел в самых разнообразных разговорах, а ночь мы спокойно проспали на несколько коротковатых кроватях, прикрепленных к стене и, скорее, похожих на полки. Поднявшись по заранку, я вышел из дому и оказался, хотя и под открытым небом, но в тесном, замкнутом высокими горами пространстве. Я сел на краю обрыва у тропинки, спускавшейся в Италию, и на манер всех дилетантов стал рисовать то, что рисовать не следовало, ибо картины из этого все равно не могло получиться. Ближайшие горные вершины, на черных склонах которых оставлял белые борозды, тающий снег. Впрочем, бесплодные мои усилия все же помогли мне навек удержать в памяти эту красоту. Мой спутник бесстрашно ко мне приблизился и начал. Ну что ты скажешь насчет вчерашних разговоров нашего благочестивого хозяина? Тебя не разобрало желание спуститься с этой драконовой вершины вон в те чарующие края? Идти вниз по таким ущельям, что может быть лучше, да и труда никакого не составит? А то, что откроется нашему взору в Беринцоне, что это будет за прелесть? Я так и вижу перед собой острова на огромном озере, о которых нам говорил Патер. После Кейслеровых путешествий мы столько о них слышали, столько раз видели их изображения, что я уже не в силах противостоять соблазну. Кейслеровые путешествия имеются в виду книга Иоганна Георга Кейслера «Новые путешествия по Германии, Богемии и Венгрии», пользовавшиеся в те годы широкой известностью. «А ты разве не чувствуешь того же самого?» — продолжал он. «Ты вот выбрал самое подходящее местечко. Я тоже раз стоял здесь, но так и не отважился двинуться вниз. Не раздумывай и иди-ка вперед. Вайрала, ты меня подождешь. Я тебя нагоню вместе с проводником, как только распрощаюсь с нашим добрым паттером и за все расплачусь». «С бухты-барахты пускаться в такое предприятие мне что-то не хочется», — отвечал я. «Что тут раздумывать?» — воскликнул он. «Денег у нас хватит, чтобы добраться до Милана. Кредит мы всегда найдем. На наших ярмарках я завязал знакомство со многими тамошними купцами». Он становился все настойчивее. «Иди», — сказал я, — «наконец, и все приготовь к уходу. Потом мы решим, куда идти». Мне кажется, что в такие минуты человек не чувствует в себе решимости, а скорее отдает свою власть прежних впечатлений. Ломбардия и Италия простирались внизу, подо мною, неведомые и чужие. Германия была знакомой, любимой, полной давних и добрых надежд. Признаюсь, то, что так долго владело мною, то, что окрыляло и наполняло мое существование – Все еще оставалось для меня жизненно необходимой стихией, и пределы ее я не решался покинуть. Золотое сердечко, которое в один из лучших наших дней она надела мне на шею, висело все на той же ленточке, согретой любовью. Я взял его в руки и поцеловал. Пусть же здесь стоит стихотворение «В тот миг у меня сложившееся». Сувенир счастливого союза На груди ношу я неизменно. Крепче ли он для нас, чем сердце, уже? И продлит ли дни любви мгновенной? На цепи твоей лили бегу я неустанно Сквозь чужие страны, Сквозь далекие леса, долины. Ах, лили, не может твое сердце жить Без меня хотя бы миг единый. Птица бедная, порвав тугую нить, улетает в чащу вновь. Эту нить своей тюрьмы позор, сердце мое тянет до сих пор. Нет, ему уж птицей вольную не быть, ведь оно изведало любовь. Я быстро встал и отошел от края, чтобы мой друг, мчавшийся во весь опор впереди проводника, нагруженного вещами, не столкнул меня в пропасть. В свою очередь, простившись с Патером, я, не обронив ни слова, пошел по той самой тропинке, которая привела нас сюда. Мой друг последовал за мною довольно нерешительно, и, несмотря на всю свою приверженность и любовь ко мне, некоторое время плелся далеко позади, покуда мы не сошлись у того великолепного водопада, чтобы продолжать путь уже вместе, придя к общему выводу, что наше решение правильно и пойдет на пользу нам, обоим. О спуске мне сказать нечего, разве только, что снеговой мост, по которому несколько дней назад мы и все прочие прошли с большим грузом, обвалился». И теперь, поневоле обходя образовавшуюся бухту, мы дивились этим природным руинам и восторгались ими. Полностью мой друг так и не мог примириться с тем, что на обратном пути мы не попадем в Италию. Он, видно, давно лелеял в хитроумный замысел застать меня врасплох своим предложением. На сей раз наше странствие совершалось не так весело» но я на своей молчаливой тропе тем более упорно предавался созерцанию грандиозных картин, которые со временем как-то сжимаются в нашем воображении, желая напрочно удержать в памяти хотя бы их отдельные, постижимые и характерные частности. Немало новых и вновь оживших впечатлений и мыслей сопутствовало нам, покуда мы плыли по Ферванштадтскому озеру, Среди гор его обступавших. Высадившись в Кюснахте и передохнув, мы пустились в дальнейший путь и вскоре увидели у самой дороги часовню Теля, воздвигнутую в память убийства из-за угла, прославленного человечеством как геройко-патриотический подвиг. Затем мы переправились через Цугское озеро, которым любовались еще и издали с высот Риги. В Цуге мне не запомнилось ничего, кроме небольших, но великолепно выполненных витражей в окнах гостиницы. Далее мы направились через Альбис в Зильталь, где навестили живущего в полном уединении молодого ганноверца, некоего фон Линдау, с целью загладить обиду, которую я невольно нанес ему в Цюрихе. Не совсем учтиво и деликатно отказавшись взять его с собой в путешествие. Отказаться же от его приятного, но все же стеснявшего меня общества, я был вынужден из-за ревнивой дружбы моего славного Пассавана. Линдау, друг Лафатера, с которым Гёте познакомился в Цурихе, жил тогда отшельником в Швейцарии из-за несчастной любви, взяв на воспитание безродного сироту-пастушонка. В 1776 году в поисках смерти он добровольно поступил офицером войска, проданные герцогом Гессенским Англии для подавления восстания в Северной Америке, где пал в 1777 году. Его воспитанник пришел пешком в Веймар Гёте, взявшему его на свое попечение. Но прежде чем мы снова спустимся с этих величественных высот к озеру и уютному городку, расположившемуся на его берегах, я должен еще сказать о моих попытках сделать несколько зарисовок, вернее набросков, с этой местности. Привычка чуть ли не с детства мною усвоенная смотреть на ландшафт как на картину, соблазнила меня запечатлеть на бумаге то, что глаз выхватывал из окружающей природы, и таким образом сохранить память о виденном и пережитом. Всю жизнь, пытаясь запечатлевать лишь пространственно ограниченные предметы, я быстро почувствовал свою несостоятельность перед лицом этого грандиозного мира. Рвение и спешка заставили меня прибегнуть к несколько странному вспомогательному средству. Завидев что-либо, казавшееся мне интересным, я несколькими штрихами намечал это на бумаге. Детали же, которые не умел охватить и воссоздать мой карандаш, тут же рядом фиксировал словами. И таким образом добивался столь яркого внутреннего представления о данном ландшафте, что впоследствии любая его частность, понадобившаяся мне для стихотворения или рассказа, тот же словно воочию вставала передо мной. «По возвращении в Цюрих я уже не застал там Штольбергов. Их пребывание в этом городе сократилось из-за достаточно странной случайности». Ошибка памяти. Гёте прибыл в Цюрих 26 июня, а Штольберги уехали 5 июля 1775 года. Дело в том, что путешественникам вырвавшимся из стеснений домашней жизни, чудится, будто они вступают в стихию не только чуждую, но и вольную. Эта греза в те времена возникала тем естественнее, что ни полицейская проверка паспортов, ни таможенные досмотры, ни прочие задержки ежеминутно не напоминали страннику, что на чужбине все обстоит еще хуже и труднее, чем дома. Тот, кто живо себе представит такую тягу к первобытной свободе, не станет пенять молодым людям за то, что Швейцария представилась им идиллической страною, где можно дышать полной грудью. Разве же этого не утверждали прелестные стихотворения Гесснера, а также его очаровательные гравюры? И, конечно же, ничего не может быть приятнее, чем остужать свой поэтический пыл купанием в вольных студеных водах. В дороге эти простые радости показались юношам не вполне соответствующими современным нравам, и они старались от них воздерживаться. Но в Швейцарии, видя и чувствуя всем своим существом влажную свежесть струящихся, бегущих, низвергающихся вод, которые скапливаются на равнине, чтобы, ширясь мало-помалу, разлиться озером, они уже не могли противостоять искушению. Не скрою, что и я присоединялся к ним, и мы вместе купались в прозрачно чистом озере, скрытые, как нам думалось, от людских взоров. Но ноги и тела светятся издалека, и, возможно, что люди видели нас и сердились. Друзья предостерегали беззаботных юношей, не считавших зазорным наподобие поэтических пастушков ходить по берегу полуногими, а не то и вовсе ногими, как греческие боги, старались им втолковать, что они находятся не среди первобытной природы, а в стране, которая почитает за благо бережно хранить старинные обычаи и нравы средних веков. Юноши были не прочь с ними согласиться, тем более, когда речь зашла о средневековье внушавшим им почти такое же уважение, как и сама природа. Посему они распростились с озерными берегами, открытыми сторонним взором, и, отправившись в горы, обнаружили там такие же чистые, журчащие, освежающие водоемы, и, тонимые июльским зноем, конечно же, не смогли устоять перед соблазном в них искупаться». Совершая все более далекие прогулки, они забрели в сумрачную долину за Альбисом, где широким потоком низвергается зиль, чтобы под цурихом излиться в лимат. Вдали от жилья, не видя поблизости даже протоптанной тропинки, они сочли вполне возможным сбросить платье и отважно ринуться во вскипающий пеный поток. Купание, разумеется, сопровождалось ликующими возгласами и дикими вскриками от прикосновения холодной воды, от радости жизни, так что угрюмые поросшие лесом скалы, казалось, превратились в фон для идиллической сцены. Трудно сказать, прокрались ли за ними прежние недоброжелатели, или эта поэтическая суматоха породила новых врагов в сих уединенных местах, так или иначе. Но со склона горы из молчаливого кустарника в них случайно или преднамеренно полетели камни, неизвестно брошенные одной рукой или множеством рук. Словом, наши купальщики сочли за благо покинуть освежающую стихию и торопливо одеться. Ни в одного из них не попал камень, они понесли лишь моральный ущерб, от испуга и досады и в силу своей жизнерадостной природы вскоре о нем позабыли но для лофатера эта история возымела пренеприятные последствия ему ставили в вину то что он принимал у себя этих бесстыдников ездил с ними на прогулки и вообще покровительствовал людям чья дикая необузданная прямо-таки языческая природа скандализовало жителей благонравной и благоустроенной страны. Дружеский расположенный к нам священнослужитель умел улаживать подобные недоразумения. Он быстро замял и это досадное происшествие, и когда мы по отъезде обоих метеором промелькнувших путешественников вновь появились в Цюрихе, ни о чем таком и речи не было». В отрывке из Путешествия Вертера, недавно вновь напечатанном в 16 томе моих сочинений, я постарался изобразить это противоречие между достохвальными порядками и стеснительными ограничениями швейцарцев, с одной стороны, и юношеской мечтой о вольной жизни в природе. Путешествие Вертера имеется в виду Письма из Швейцарии, в предисловии которым сказано, что они были найдены в бумагах Вертера. Написанные в 1775 году, они были впервые напечатаны в 1811 году, в первом собрании сочинений Гёте, изданном Котта. Но так как все, что бесхитростно изображает поэт, воспринимается как его незыблемое убеждение и дидактическое порицание, швейцарцы очень на меня рассердились, и я отказался от задуманного произведения, в котором речь должна была идти о жизни Вертера, предшествовавшей эпохе его страданий, и которая, наверное, заинтересовала бы многих сердцеведов.